4 Она проспала урывками лишь два или три часа в Континентал-экспрессе, который привез ее сюда, и поэтому неудивительно, что, выйдя из городского автобуса оранжевой линии, она заблудилась. Позже Рози решила, что, наверное, она пошла по Элк-стрит не в ту сторону, но результат — почти три часа блужданий по незнакомому городу — был гораздо важнее причины. Она тащилась квартал за кварталом в поисках Дархома-Веню и не нашла ее. Ноги болели, поясницу ломила, подкрадывалась головная боль. И не было рядом Питера с Те, кто обращал на нее хоть какое-то внимание, смотрели с недоверием, подозрением или явным презрением. Вскоре после того, как Рози сошла с автобуса, Она проходила мимо грязного, подозрительно выглядевшего бара под названием «Пропусти глоток». Шторы на окнах были опущены, рекламные вывески темные, на двери засов. Она вернулась к этому бару минут 20 спустя, не сообразив, что уже проходила здесь, пока не увидела его. Шторы были по-прежнему опущены, но вывески горели, а засов был отодвинут. Мужчина в китайском рабочем комбинезоне облокотился на косяк двери, держа в руке початую кружку с пивом. Она взглянула на свои часы, еще не было половины седьмого. Розе опустила голову так, что могла видеть мужчину лишь краешком глаза, покрепче сжала ремешок сумочки и пошла чуть быстрее. Она догадывалась, что мужчина в дверях знает, где находится Дархам Авеню, но не собиралась спрашивать его, как туда пройти. Он был похож на любителя выпить и поволочиться за женщинами. «Эй, беби Эй, беби окликнул он ее, когда она проходила мимо «Пропусти глоток». Голос у него звучал монотонно, почти как у робота. Хотя она предпочла бы пройти незамеченный, но не смогла удержаться и бросила украдкой взгляд через плечо, когда миновала бар. У него были низкий лоб, Бледная кожа, на которой выступало несколько пятен, похожих на недавно зажившие ожоги, и темно-рыжие, отвислые усы, сосевшие на них пивной пеной. Он заметил, как она обернулась. «Эй, бэби, я б залез на тебя! Ты ничего себе штучка! И титьки у тебя что надо! Что скажешь? Не хочешь поваляться со мной? Трахнемся? Как ты насчет этого?» Она отвернулась и пошла ровным шагом с низко опущенной головой, как мусульманка, идущая на базар. Нельзя было обращать на него внимание. Если она еще раз оглянется, он может пойти следом за ней. «Эй, крошка, давай-ка на четвереньках на полу. Давай трахнемся, как собачки!» Она свернула за угол и сделала продолжительный вдох. Горло тут же запульсировало, как живое существо, в такт бешеным, испуганным ударом ее сердца. До этого момента она ни капельки не скучала по своему старому городку и соседям. Теперь же ее страх перед этим человеком в дверях бара и растерянность от незнания дороги. «Почему все дома здесь такие одинаковые? Ну почему?» Слились в чувство, близкое к тоске по своему дому. Никогда до сих пор она не ощущала такого жуткого одиночества и такой безнадежности. Ей стало казаться, что она, наверное, никогда не вырвется из этого кошмара, что такой будет вся ее дальнейшая жизнь. Ей даже пришло в голову, что нет никакой Дархем Авеню, что мистер Слоуик из помощи проезжим, казавшийся таким милым, на самом деле психопат-садист, которому нравится еще больше запутывать людей, попавших в беду. В четверть девятого по ее часам, когда солнце уже поднялось высоко и начался день, обещавший быть не по сезону жарким, она подошла к толстухе в домашнем халате, которая стояла на подъездной дорожке у коттеджа и традиционно неторопливыми движениями ставила пустые мусорные бачки на тележку. Рози сняла темные очки и сказала. «Простите». Женщина тут же круто обернулась. Голова ее была опущена, На лице застыло свирепое выражение дамы, которую частенько дразнят толстушкой 7 на 8 С другой стороны улицы или, быть может, из проезжающих мимо машин. «Чего надо? Я ищу Дархам-авеню 251», — сказала Рози. «Это место называется Дочери и Сестры. Мне объяснили, как добраться туда, но, кажется, я...» «Чего? Эти богатенькие лесбиянки?» Ты попал не в тот курятник, крошка. Мне не нужны нахлебники. Убирайся, чеши отсюда. С этими словами она отвернулась к тележке и начала толкать пустые бачки по дорожке все теми же медленными церемонными движениями, придерживая их мясистой рукой. Добравшись до крыльца, она обернулась и посмотрела на тротуар. Ты что, оглохла? отваливай отсюда, пока я не кликнула легавых. Последнее слово вонзилось в нее, как острая булавка, в наиболее чувствительное место. Рози снова надела темные очки и быстро пошла прочь. Легавые? Нет, спасибо. Она не хотела иметь никаких дел с легавыми. Но отойдя на некоторое расстояние от толстухи, Рози поняла, что на самом деле ей немного полегчало. По крайней мере, она убедилась, что дочери и сестры Известные в некоторых местах как «богатенькие лесбиянки» на самом деле существуют, И это был шаг в нужном направлении. Через два квартала она подошла к маленькому магазинчику с вывеской «свежевыпеченные булочки» в окне, возле которого стоял велосипед. Она вошла, купила булочку, совсем еще теплую, что навеяло на розе воспоминания детства. Она спросила старика за прилавком, не скажет ли он ей, как пройти к Дархам-авеню. «Вы сбились с пути», — сказал он. «О, она много?» «На две мили, мили около того. Идите сюда». Он положил костлявую ладонь на ее плечо, подвел ее к двери и указал на оживленный перекресток всего через один квартал. «Вон там, Дархам-авеню». «О, Господи, правда?» Рози не знала, плакать ей или смеяться. «Точно. Вся беда этой улицы в том, что она тянется почти через весь город. Видите ту закрытую киношку?» «Да». «Вот там вам надо свернуть направо, на Дирвановеню. Придется пройти кварталов шестнадцать-восемнадцать. Далековато, если на своих двоих. Лучше сесть на автобус». «Да, пожалуй». — сказала Рози, зная, что не сядет. Четвертаки у нее кончились, и если водитель станет ворчать на нее из-за сдачи, она разревется. Мысль, что человек, с которым она разговаривает, с радостью разменяет ей доллар, так и не пришла в ее усталую, замутненную голову. «Доедете на нем, да?» «Элк-стрит», — он окинул ее раздраженным взглядом. «Дамочка». «Если вы знаете, как ехать, зачем спрашиваете?» «Я не знаю, как ехать», — сказала она. И хотя в тоне человека не было ничего явно недоброго, она почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. «Я ничего здесь не знаю. Я уже несколько часов брожу по округе. Я устала и...» «Ладно, ладно», — сказал он, — «не кипятитесь. Все у вас будет нормально. Сойдите с автобуса на Элк» дархам будет в двух или трех кварталах, просто как бублик. У вас есть адрес?» Она кивнула. «Ну и хорошо, ступайте», — сказал он. «Доберетесь без всяких проблем». «Спасибо». Он вытащил из заднего кармана мятый, но чистый носовой платок и протянул ей узловатой рукой. «Оботрите немножко ваше личико, милое сказал он. «Оно у вас мокроватое».